Явление 11 -е. Те же и граф Любин, которому Миша отворяет дверь. Он одет щегольски и несколько изысканно, как обыкновенно одеваются стареющие белемы. Господин Ступендиев здесь? Я Ступеньев. Очень рад. Я граф Любин. Я присылал к вам моего человека, но вам не угодно было ко мне пожаловать. Извините, ваше сядетство, я... Мое почтение. Признаюсь, я был удивлен. верну у вас занятие? Занятие? Точно, ваше сядетство, занятие. Может быть, не спорю, но мне кажется, что для иных людей можно оставить свое занятие, особенно когда вас просят... Это... А mm -hmm. вот позвольте, я вам лучше представлю мою супругу а -а -а. Очень рад Это Дарья Ивановна, ваше сядетство Дарья Ивановна Очень рад, очень рад э -э, Но ну, я пришел... Вы не узнали меня, граф? <говорит> Ах, боже мой Позвольте, <с <с точно Дарья Ивановна, вот неожиданная встреча Сколько лет, сколько зим? Это вы? Скажите! Да, граф. Давно мы не видались. Видно, я много переменилась с тех пор. Помилуйте, вы только похорошели. <свят> вот я, небось, другое дело. Вы нисколько не изменились, граф! О, -о, -о помните, полностью. Но мне теперь весьма приятно, что вашему супругу нельзя было пожаловать ко мне. Это мне доставило случай возобновить знакомство с вами. Ведь мы старинные друзья. <смех> а ведь это ваше соседство. Она... А, э, старинные друзья. В должно быть все время не вспоминали а, <смех> об ваших старинных друзьях. я? Напротив, напротив. Признаюсь, я хорошенько не помню, за кого вы вышли замуж. Покойница-матушка мне как-то писала незадолго перед своей кончиной, но... А, да и как же вам было в Петербурге, в большом свете, не забыть о нас. Ведь мы бедные, уездные жители. Мы не забываем, мы ничего не забываем. Нет, я вас уверяю. Поверьте, я всегда принимал живейшее участие в вашей судьбе. И очень рад видеть вас теперь в положении... Упроченным. Совершенно, совершенно упроченным, ваше сиятельство. Одно — бедность, недостатки, ну да, вот ну что да, горе. — Ну да, ну да. Позвольте узнать ваше имя и отчество. — Алексей Иванович, ваше сиятельство, Алексей Иванович. — Любезнейший Алексей Иванович, нам нужно с вами переговорить о деле. Я думаю, этот разговор вашу супругу занять не может, так не лучше ли нам, знаете, удалиться... Остаться наедине на некоторое время а? Мы с вами потолкуем Мы с Алексеем Ивановичем можем выйти Мы в вашу комнату пойдем, Алексей Иванович Хотите? В мою комнату? В мой кабинет, то есть Да, да, в ваш кабинет Как вашему сядеству будет угодно, но... А мы, Дарья Ивановна, еще с вами увидимся Я надеюсь До свидания